Глава 20. Имин Настроение было на нуле, и это еще мягко сказано. Раздражало буквально все слишком нерасторопные служащие, которые не могли мне в ту же минуту предоставить полный пакет данных на Анну и ее нового бойфренда. Всем, видите ли, нужно было время, чтобы выяснить нюансы. Умом я понимал, но душой и сердцем был глубоко возмущен. Нетерпение в груди было подобно пожару. Слишком быстрому и мощному, чтобы довольствоваться малым. Покинув пределы квартиры Анны, я постоянно прокручивал в голове все события до мельчайших деталей. Вот, она выгуливает собаку. Увидев меня, тормозит немного, перешептывается с бойфрендом. «Бойфренд же? Они живут вместе, иначе быть не может. Если смотреть по фактам, так и выходит, никак иначе». «Да, я считал, что она жила отдельно в соседней квартире». В первоначальных данных числилось именно так — стремительный переезд или что-то еще. Я не в силах найти покоя. Коктейль из огненных чувств мешал мыслить здраво. От каждой детали пожар в груди становился только сильнее. Я только и делал, что изобретал методы наказания, один другого сумасброднее. Охладиться в душе. Боюсь, даже ледяной поток воды охладить меня не мог. Знаю, пробовал. Ничем не помогло. Стоял под ним до тех пор, пока не продрог насквозь. Но стоило воскресить в памяти образ Ани, когда же ледяной тропик начинал казаться теплой дождевой водичкой. Оскорбленный и задет? Безусловно. Заинтересован? Не хотелось признаваться самому себе, но боюсь, что так. Аня меня зацепила. Причем я не мог точно понять, в какой именно момент. Молодушно хотелось сказать, что в момент поцелуя, но боюсь, это произошло еще раньше когда она отстаивала права малышки и заботилась о ней как о родной. Как о родной. Это безумно важный акцент. Кое-какие результаты были уже готовы. Из лаборатории сообщили, что Аня не приходилось родственницей Дарине. «Дарина. О нет, я даже называть малышку начал так, как придумала Анна». Словом, одна версия оказалась разгромленной до самого основания. Несостоятельное, ошибочное предположение о родстве Ани и малышки было развеяно в пух и прах. Не родственница. Что ж, приятельница мамы кукушки — неплохой вариант, кстати говоря. Приободрился я. И не родственница, и не чужая. Словом, нужно было копать в том направлении. Решив именно так, я испытал некоторое облегчение. Мне были куда понятнее чувства Ани, если бы оказалась подругой матери девочки. Да, именно так. Даже настроение приподнялось. В картину моего мира плохо укладывалось понимание, как бы абсолютно посторонний человек так сильно переживал за судьбу чужого ребенка Святая, что ли? Нет-нет, чувствую, есть причина. Все нутро буквально кричит об этом. Есть, есть причина подобного внимания Ани к Дарине. И я, заинтересованный ею, не мог просто игнорировать желание докопаться до истины. Всегда уступал этому требованию своей натуры. И сейчас жаждал понять. Почему? Почему? Что-то здесь нечисто. Есть причины. Хочу знать их все. Усилием воли заставил себя притормозить, иначе бы начал крушить все подряд там, в квартире Ани. Разумеется, силой я не стал бы ее тащить прочь. Я же не пещерный человек, но был катастрофически к этому близок. Закинуть на плечо, утащить, попутно отвесив люлей, новому ухажёру Анечке. Так и подмывало спросить. «Что же это ты, бородатый мачо, так херово за своей девушкой смотришь, что ей пришлось просить чужого мужчину изображать отношения перед бывшим? Даже если учесть, что сошлись они вот-вот, не срастается. Хоть убей, не чисто. Ночь прошла без сна. Я крутился в огромной пустой кровати от мыслей. Но не только из-за сомнений и мыслей о бане. Дарина подливала масло в огонь, закатывала серенады из требовательного плача. Вроде бы замолкала, но потом опять выводила трели, одну другой громче. Сани, она так не плакала. А я словно сам себя проклял, беду на себя навел. Соврал, что Алжас не справляется с Дариной. Так и вышло. Кто меня тянул за язык? Теперь хотелось лезть на стены от бессонницы. Спрятался под подушкой, не помогло. Беруши? Вполне возможно. Но рука не поднялась за токатюши, когда младенец заливается горестным плачем. Не выдержав очередного заливистого вопля, я встал и пошел в сторону требовательных криков. Алжас вытирал пот со лба и тряс коечку, в которой заливалась сером малышка. Что у вас тут? Ничего не помогает! Устало развел руками управляющий и рухнул в кресло. Вы, Аню, не привезли? спросил с надеждой. Не привез, Аня занята, ответил я. Что совсем ничего не работает? Не помогает. Я все перепробовал. «Босс, нам нужна хорошая няня. Желательно, Аня». «Будет», — пообещал я. «Завтра все будет. А сейчас надо что-то сделать. Я дам тебе щедрую прибавку к жалованию за усердие». «Прибавка не поможет». «Вот как?» «То есть, я, безусловно, рад, но не думаю, что обещание прибавки заставит Даришу перестать кричать. Может быть, вы попробуете?» — спросил Алжас с Надеждой. «Я?» «Действительно глупая идея. Что ж». Тогда советую взять вам беруши и отправиться в другое крыло дома. Оттуда не будет слышно воплей девочки. Рано или поздно она уснет. Наревётся, покраснеет от натуги, зальёт слезами всю кроватку. «Хватит!» — скрипнул я зубами. Наревётся, устанет, уснёт. Просто как раз-два-три, осталось только потерпеть. «Долго?» «Кто же его знает? Средний сын моей дочери мог орать по 15 часов, но ничего, справимся». Алжас протер платком вспотевший лоб, решительно взял в руки игрушку и склонился над кроваткой. При виде него малышка зарыдала еще отчаяннее. «Ладно», — вздохнул я. «Попробую я. Включи мобиль под кроваткой и отойди».